Глава 48. Повествующая о том, как мистер Пиквик с помощью Сэмюэлю Левеллера пытался смягчить сердце мистера Бенджамина Эллена и укротить гнев мистера Роберта Сойера. Мистер Бен Эллен и мистер Боб Сойер сидели в маленьком кабинете за аптекой, занимаясь рубленной телятиной и видами на будущее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 Прибавление семейства поистине устрашающее. Шесть вызовов в один и тот же день, Бен, и все обращаются ко мне». «О, это чрезвычайно приятно», — извлек мистер Бен пододвигая тарелку к рубленной телятине. «О, чрезвычайно», — отозвался Боб. «Но было бы еще приятнее, если бы мне доверяли пациенты, которые могут уделить один-два шиллинга. Эта лавочка была превосходно изображена в объявлении, Бен». Практика, обширная практика и больше ничего. — Боб, — сказал мистер баннелин опуская нож и вилку и устремляя взор на своего друга. — Боб, я вам скажу, что надо делать. — А что? — любопытствовал мистер Боб Сойер. — Вы должны как можно скорее сделать обладателем тысячи фунтов арабеллы. Трехпроцентные консоли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 — отчеканил мистер Роберт Сойер. — Насколько мне известно, у нее есть только один недостаток. К сожалению, этим единственным недостатком является отсутствие вкуса. — Я ей не нравлюсь, Бен. — По-моему, она сама не знает, что ей нравится, — презрительно заметил мистер Бен Эллин. Возможно, — согласился мистер Боб Сойер. — Но, по-моему, она знает, что ей не нравится, а это куда важнее. — Хотел бы я знать...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 добавил мистер Совер, прихлебывая пиво и злобно выглядывая из закружки. А если бы это на него не подействовало, я бы ее извлек так, чтобы он умер при операции. Мистер Бенджамин Эллин молча и задумчиво созерцал своего друга в течение нескольких минут и затем спросил: Боб, вы никогда не делали ей предложение? Нет. Видел, что все равно никакого толку не будет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 Пока происходила эта беседа между мистером Бобом Сойром и мистером Бенджамином Эллином, и пока мальчик в серой ливрее, удивляясь, почему так затянулся обед, тревожно посматривал на стеклянную дверь, томимый мрачными предчувствиями относительно того количества телятины, которая в конце концов уцелеет для удовлетворения его аппетита, по улицам Бристоля степенно катил собственный одноконный экипаж —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 Как только старая леди вошла в аптеку, мистер Бенджамин Эллин и мистер Боб Сойер, которые поспешили спрятать виски и воду и разлить вонючее лекарство, чтобы заглушить запах табачного дыма, бросились к ней навстречу с изъявлениями радости и любви. — Дорогая тетушка! — воскликнул мистер Бен Эллин, Как мило с вашей стороны, что вы заглянули к нам! —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 — сказала старая леди, стараясь отдышаться и дрожа с головы до пят. — Не пугайтесь, мой милый, но я хотел бы поговорить минуту наедине с мистером Шайром. Только одну минуту. — Боб, — сказал мистер Баналин, — не проводите ли вы мою тетушку в кабинет? — Разумеется, — ответил Боб профессиональным тоном. — пожальте сюда, мадам.